Издательство «Черным бело». Лия Арден, Антонина Крейн, Елена Кондратская и другие. Сборник рассказов «В Питере нежить». Лия Арден, быть ему пусту. 1 сентября 2008 года. Санкт-Петербург. Солнечная сторона. Несмотря на факт неизбежно приближающейся смерти, постоянные столкновения с мифическими тварями и чужое презрение к их профессии, в работе зеркальщика Света больше всего не любила общение с клиентами, особенно с теми, у кого не гроша за душой. И вот опять. 16-летка продолжала упрямо глядеть на нее, Хотя Света сняла свои солнцезащитные очки, надеясь, что девчонка язык проглотит, Да свалит куда подальше. Увы, та не только не ушла, но даже не моргнула. Света бросила косой взгляд на зеркало, скрывающее камеру видеонаблюдения. У самого низа его пересекала тонкая черная полоса несмываемого маркера, которую пару лет назад провел Дима лично. Стекло с напылением по ГОСТу. Но зеркальщики лучше других осознают реальность. И перестраховка стала частью их натуры. Света убедилась, что ничего в ее отражении не изменилось. Радужка все такая же светло-серая, почти бесцветная, а капилляры под тонкой кожей вокруг глаз налились ртутным серебром. Никакой красоты или богатства драгоценного металла. Выглядит как болезнь, чем собственно и является. Благо, хоть в каштановых волосах нет седины. Диме повезло меньше. Всего двадцать семь. Опряди на висках уже засеребрились. Хотя, может, рано загадывать? Света младше на два года, и кто знает, сколько всего произойдет за это время. Помогите отыскать брата! Пожалуйста! с тем же упрямством повторила девчонка, через силу выдавив последнее слово. Презрение не ощущалось, но характер у школьницы явно не подарок. Просить помощи не привыкла. То ли гордая. То ли совсем вынуждена справляться самостоятельно. Что именно, Света пока не поняла. Девчонка ее интересовала и раздражала одновременно, хотя ничего примечательного в ней не было. Волосы русые, глаза серо-зеленые, одежда не новая, но чистая, тощая, и все же непонятно, голодает или просто подростковый возраст. Не надоедай, малявка! С такими запросами отправляйся к посеребренным в императорский гарнизон. Они поищут твоего брата. Света закинула в рот последнюю горсть сухариков с чесноком и громко захрустела. Я вам заплачу! Света скосила взгляд на молчаливого Диму. Напарник до этого в разговор не вмешивался, однако всегда вступал в обсуждение, когда замечал, что Света недалека от того, чтобы послать заказчика куда подальше. Терпению Дима она завидовала и поражалась, зная, что он буквально лишился души из-за одного из подобных заданий. Добыча позолоченной иконы того не стоила. Света запрокинула голову и сыпала в рот оставшиеся в упаковке крошки сухарей. Дима, сидя на соседней скамейке, подался вперед, привлекая внимание девочки. Если при взгляде на выцветшие глаза Светы шестнадцатилетка и не дёрнулась то, увидев ониксовые радужки Дима, она моргнула и даже рот разинула. «Как тебя зовут?» – как всегда издалека начал Дима. Его привычно ровный тон и спокойная интонация сглаживали первоначально отталкивающее впечатление. «Яника, можно просто Яна?» – настороженно выдала девочка. Света прищурилась, вспомнив, что сегодня вроде как первый учебный день, Но рюкзака у этой Яны не было. Как ты нас нашла? продолжил допрос Дима, не сводя с девчонки пугающие темных глаз. Живу неподалеку, иногда видела вас на Гороховой или у фонтанки. Света скрутила опустевшую упаковку и выкинула в урну. Потом встала со скамейки, размяла спину. И она уже пожалела, что предложила Диме насладиться солнечной погодой и посидеть на Семеновской площади. Надо было сразу домой возвращаться, хотя нутро подсказывало, что девчонка их бы и там достала. Ее слежку они приметили еще вчера. Я накрутилась под их окнами, каким-то образом узнав, что они живут на Гороховой 57А. Когда-то это место было туристическим из-за уникальной Ротонды. да после нескольких несчастных случаев с мертвецами интерес поубавился. Теперь во всем доме помимо них никто не живет, потому что слухи о Ратонде, как о месте перехода в другой мир, оказались не такими уж и слухами. Я знаю, что вы зеркальщики. Вы можете помочь. Я заплачу, заторопилась Яна, когда и на лице Димы отразилось явное нежелание продолжать диалог. Девчонка начала поспешно выворачивать карманы. Прохожих, к счастью, было мало, но и те принялись оборачиваться. Света вновь вскрыла глаза солнечными очками, не желая привлекать лишнего внимания. В отличие от посеребренных из императорского гарнизона, они с Димой не носили специальных форм и знаков отличия, разве что изувеченные глаза выдавали, и, может, оружие. Но они с Димой вышли ненадолго в магазин, и мачете она не захватила. Яна достала внушительную пачку купюр из кармана. Подростку такую с собой носить опасно. Ограбят, и пикнуть не успеешь. Однако зеркальщиков сумма не впечатлила. За такие деньги они и пальцем не пошевелят. «Где твои родители?» Дима ленивым жестом показал у Я Яна неловко спрятала деньги обратно в карман. «Отца в живых давно нет, а мама дома, болеет, сама не могла к вам прийти». Требовать от девочки большего было бессмысленно. «Явно, что это все сбережения их семьи». «Как зовут брата? И сколько ему лет?» «Алексей! Восемь с половиной!» Дима мимолетно взглянул на свету, наверняка думая о том же самом. «Как давно он пропал? И почему ты так уверена, что он на зеркальной стороне?» настороженно спросил напарник. «Позавчера. И я сама видела. Его тварь какая-то утащила». Восьмилетка третьи сутки там? Значит, давно покойник. С тяжелым вздохом Дима поднялся на ноги. «Иди в императорский гарнизон, Яна. Пропавшими они занимаются». Мягко, но категорично отказал он, зная, что искать уже без толку, и последовал за Светой к мосту через фонтанку. Послышалась торопливая шарканье ног за спиной. Девчонка не отставала. «Пожалуйста!» я ходила в гарнизон они не стали меня слушать только повторяли что ничем помочь не могут яна растеряла все упрямство голос ее заметно дрожал не обязательно было оборачиваться чтобы понять девочка в безвыходном положении жизнь зеркальщика вынуждает становиться чувством к чужим бедам на зеркальной стороне несчастный каждый второй и все же детское отчаяние Бередила истерзанные остатки совести, которую не каждый в состоянии изжить. Света не смогла, а уж Дима, несмотря на потерю души, был еще более сердобольным. Прошу, я же говорю, что заплачу! Я накричала им вслед, привлекая все больше внимания прохожих. Те, пока не подходили выяснять, в чем дело, но заметно напрягались, замедляя шаг. Сбавь тон, малютка! Шикнула на нее Света, обернувшись, но шага не сбавила. До дома осталось лишь по двору пройти, а там дверь перед носом девчонки захлопнут. «Да что ж вы за люди такие!» Яна перешла на гневный крик. Света громко фыркнула, Дима скривился. «Вы единственные, кто может туда попасть! Кому мне еще идти?» «Не единственные. Каждый в императорском гарнизоне способен на то же самое» бросила света поэтому и велели тебе их порог обивать». я на едва не споткнулась о собственную ногу явно впервые это слыша чего не знала со смешком передразнило ее удивление света могут каждый да никто не хочет потому что за шкуру свою боязно а как дело касается нас так пожалуйста сходи найди принеси но главное Мертв твой брат». Поняв, что от девчонки не отделаться, бросила Света. Не хотела напрямую говорить, но по-другому ты, похоже, не понимаешь. На другой стороне даже опытному зеркальщику трудно выжить. А уж восьмилетке. Тем более, если его тварю тащила. «Тогда тело! Отыщите тело!» Яна тяжело сглотнула, но неустанно цеплялась за малейшую надежду – как утопающий за любую попавшуюся щепку». Дима цукнул и покачал головой, зная, что Света могла бы на это ответить. Но та не была совсем извергом, поэтому проглотила комментарий о том, что и тела тоже, скорее всего, нет. «Мальчишку либо сожрали, либо останки его могут сейчас быть где угодно. Хоть в болоте на Марсовом поле, хоть в черных маслянистых водах отзеркаленной Невы». Света с облегчением вздохнула, свернув во двор дома. Ускорила шаг и набрала код домофона, но не успела дёрнуть дверь на себя, как запыхавшаяся Яна преградила путь. «Кроме денег я отдам это. Прошу. Других зеркальщиков я не знаю. А время идёт». Света уже хотела без лишних сантиментов отправить девочку лесом. Как взгляд уцепился за протянутый медальон. Круглый на золотой цепочке, Он раскачивался и вертелся вокруг своей оси, а начертанные с двух сторон знаки сменяли друг друга, не давая собраться с мыслями. «Вербина», — вторил ее мыслям голос Димы, который замер рядом, глядя на украшение. «Ты Яна Вербина?» — с большим сомнением уточнил напарник. Светлана вырвала украшение, не веря своим глазам. Однако фото этого медальона есть в хрониках так как было подарено Виталию Вербину самим царем зеркальной стороны. Говорят, и его жене дали схожей. Виталий Вербин – легенда, советник и генерал, сумевший наладить дипломатические отношения с зеркальной стороной и практически прекратить нападки тварей и мертвецов. Он же организовал императорский гарнизон. Многие даже считают, что он победил проклятие, лежавшее на Петербурге со времен Петра Первого. Однако сам Виталий был уверен, что проклятие он не отвёл, а лишь отсрочил. Много разных слухов о его семье ходило, и то, что в его роду кровь колдунов. А потом вся семья Вербиных погибла при пожаре. Сам Виталий, его жена и две дочери. Значит, кто-то всё-таки выжил, но почему о них ничего не известно? Судя по возрасту, Яна должна быть правнучкой легендарного генерала. Сейчас мы живем под другой фамилией, явно нехотя призналась девчонка под пристальным немигающим взглядом Светы. Ворох мысли не давал зеркальщице думать, ведь предложенная реликвия бесценна. Можно было предположить, что перед ними подделка, однако на вещице была не только печать самого бессмертного царя, но даже остаток его силы. Света не могла объяснить, просто чувствовала, что медальон настоящий. Тот будто отдавался ей в ладонь редким сердцебиением. Значит, ты тоже посеребренная, уточнил Дима. Этот дары проклятия обычно передавалось по крови, однако глаза девочки оставались чистыми. С зеркальной стороной-то явно не сталкивалась. Яна сковано кивнула. Алекс тоже и ее брат, Ну еще бы. Переглянувшись с Димой, Света бросила девчонке медальон обратно. Та неловко поймала украшение. «Оставь себе и никому никогда не показывай. Такими реликвиями не разбрасываются», – строго осадила Света. Ранее раздражающая ситуация начала пугать. Она не могла отделаться от ощущения, что вляпывается в какую-то переделку. За годы это чутье не раз спасало ей жизнь. Однако не помочь потомку Виталия Вербина? Если бы не он, то Санкт-Петербурга бы уже не было. Ни Димы, ни Светы, ни их близких, никого из зеркальщиков. А ведь младший брат Яны тоже Вербин. Она отодвинула девчонку, вновь набрала код, потом дёрнула дверь и сухо бросила. «Пошли!» Знакомая ротонда освещалась тусклыми лампами. Круглое помещение с шестью колоннами. Справа и слева по изгибающимся стенам тянулись две лестницы. Яна завертела головой, но ее не ради экскурсии пригласили, поэтому Света схватила девчонку за куртку на плече и потащила в их квартиру по правой лестнице. Света оставила Яну неловко топтаться на пороге, пока они с Димой принялись собирать вещи. Напарник закрепил на поясе охотничий нож и топор, а после подхватил армейский рюкзак, набитый всем необходимым. «Зефир закончился!» – крикнул он, распахнув кухонные полки. «В холодильнике есть шоколадка», – ответила Света, вешая за спину мачете, и хмыкнула, заметив, как у Яны округлились глаза. «Деньги давай, украшения оставь себе, но деньги нам пригодятся». Яна пришла в себя торопливо достала пачку, которую Света тут же закинула в шкаф. «Фото брата взяла?» «Я... не... нет... забыла, но я пойду с вами». Вернувшийся из кухни Дима замер, не до конца закрыв молнию на рюкзаке. Света поморщилась. Девчонка будет обузой, но без фото вариантов нет. «Вы уже поняли, что я посеребрённая. Школу закончу, И в гарнизон пойду, все равно все узнаю. Заметив сомнение, носила Яна. Света размяла шею, стараясь не раздражаться. Девчонка явно мало понимала. Они и не собирались скрывать от нее зеркальную сторону. Пусть смотрит сколько хочет. Но она не соображала, какой след поход туда может на ней оставить. Чем больше смотришь на зеркальную сторону, тем сильнее выцветают глаза. Чем чаще ходишь туда, тем сильнее организм отравляется ртутью, потому что проходить приходится через Амальгаму. Света тоже когда-то думала, что это все ерунда. Она же молодая и здоровая, а отравление слабое, незначительное. Так раз, два, десять, сто. Когда очнулась, было поздно, но делать нечего. Оружием пользоваться умеешь, уточнил Дима. «Каким? Огнестрельным?» «В тире несколько раз была вроде...» «Огнестрел против тамошних упырей и мертвецов...» «Лишь трата времени», — хмыкнула Света. «Головы им рубить надо. У гарнизона мечи, у зеркальщиков кому что нравится». Света помнила, как вначале пыталась орудовать мечом, но мачете оказалось подручнее. Хотя Диме вон топор по нраву. Она сама видела, как тот им черепа раскалывает. Была мысль, я не хоть серп дать, но сама еще поранится. «У меня есть перцовый баллончик!» Света с Димой переглянулись, не зная, как реагировать. Вроде и неплохо, а вроде у девчонки вообще чувство самосохранения на нуле. «Баллончик? Так баллончик!» Отмахнулась Света и надела ей на руку браслет. «Поможет найти тебя, если потеряешься!» Во время подготовки Яна была поразительно тиха. Вопросов лишних не задавала. Лишь кивнула, оставаясь пугающе собранной для девочки подростка. Да, обычные жители не так много знают о зеркальном мире, помимо опасности, которая грозит, если не позаботиться о зеркальных поверхностях. Все служат дверьми между сторонами. И все же за годы с момента начала прорывов Люди усовершенствовали технологию создания зеркал и научились запирать ходы. Всего-то нужно препятствие. Изначально чертили на поверхности полоску краской. Этого было достаточно. После выяснили, что хватает и тонкой линии фломастером, а с развитием технологий изобрели и качественное едва заметное покрытие. Теперь его сразу наносят. Но свете спокойнее, если на зеркале полоса хотя бы от маркера. Благо просто отражающие поверхности вроде отполированной ложки, витрины или чистого капота машины не позволяют выбраться опасным тварям, но могут притянуть неудачу или болезни с той стороны. Поэтому автомобили и стекла теперь сплошь матовые или с покрытием, от греха подальше, как говорится. Закончив сбор, они вышли на лестничную клетку. Обошли ратунду и поднялись по короткой лестнице слева. «У нас пять часов до полной темноты. Однако что брата твоего отыщем, обещать не стану», категорично предупредила Света, остановив Яну перед огромным зеркалом на стене. Девчонка бросила на свое отражение испуганный взгляд, но Света встряхнула ее за плечо, заставляя сконцентрироваться. «Безопасность тоже не гарантирую. Ты это понимаешь?» Яна задумалась, не отрывая стекленевшего взгляда от своего отражения. Света ощутила каплю надежды. Может, одумается, и все они по домам разойдутся. Девчонка молчала так долго, что Света даже успела переглянуться с Димой. «Хорошо, я поняла». Света лишь тяжко вздохнула. «Украшение свое обратно надень и спрячь». Яна моментально подчинилась. Повесила медальон на шею и убрала под кофту. А теперь правило. От нас не отходишь. Ни с кем, кроме нас, не разговариваешь. Местную еду и воду в рот не берешь. Увидишь ты много странного, но не глазей. Отрывисто проинструктировала Света, пока Дима взял кусок ткани и принялся стирать зеркало меловые полосы. После отбросил тряпку, Взял стерженек нового мела из коробки у ног и уверенно шагнул в зеркало. Твердое еще мгновение назад поверхность пошла волнами, словно жидкая ртуть. Шаг и Дима исчез на той стороне.